Глава 21 первая. попытка. На пороге министерства нас уже встречали те самые ашхарцы, которые ранее приезжали к мэру. «Посол Тир и Тир-Луар», — вежливо поклонился самый старший, имени которого я не могла вспомнить. «Генерал, рад видеть, что быстро восстанавливаетесь», — с искренней улыбкой произнес мужчина, бросая в мою сторону благодарный взгляд. Эрсы, правда, сегодня выглядел намного лучше. Ушла привычная бледность, и настроение было приподнятым. Мне было немного неловко от повышенного внимания к нашей личной жизни, но в целом я могла понять ашхарцев. От здоровья моего мужа зависело благополучие целого материка этой уникальной планеты. Рядом громко зевнул медвекотик, намекая на то, что наши расшаркивания его утомляют. «Тирбейн, давайте перейдем сразу к делу. Полагаю, что послу не интересны долгие вступления». — сказал Эрс, донося до тех, кто сам не успел сообразить, что тирсы терпением не отличаются. «Конечно, давайте пройдем в демонстрационный зал», — согласился мужчина. Ашхардцы привели нас в просторное пустое помещение, в центре которого стоял большой голограф, и больше ничего. «Обычно тирсы покупали у нас медицинское оборудование с комплектующими и легкие флайеры, предназначенные для обороны в условиях атмосферы планеты». Но в последний раз ни одна модель не подошла уважаемому послу Мрейр Морру. Быть может, вы сумеете пояснить, чем мы могли бы его заинтересовать?» Осторожно подбирая слова, поинтересовался тот самый молодой блондин, который провалился в прошлый свой дипломатический визит в доме Эрса. Парень взмахнул штуковиной, напоминавшей небольшой пульт, и посреди зала появилась реалистичная голограмма, изображающая какой-то навороченный флайт с необычной кабиной. «Это пример новой модернизированной модели оборонного катера, которую мы адаптировали специально для Тирсов. Кроме того, мы оснастили его дополнительными возможностями», нахваливал преимущество Машины, молчавший до этого Ашхарец с серыми волосами и яркими голубыми глазами. Но Мэйр перебил его нетерпеливым рыком. От моего медвекотика исходило чувство досады. «Похоже, послу нужно что-то совершенно другое», интерпретировала я эмоции своего пушистого папочки. В том-то и проблема, что мы не знаем, что именно они хотят. Быть может, у вас получится это выяснить?» Спросил у меня молодой блондин. «Хорошо, я попробую», — согласилась я, опускаясь на корточки рядом с мэром. Мой медвекотик опять поспешил. От того потока информации, что ворвался в мою голову, стало дурно, и мир завертелся перед глазами. В себя пришла на руках взволнованного Эрса, который что-то сердито выговаривал о Шхарцам и Тирсу. «Кира, как ты? Не шевелись скоро прибудет медик!» Суетливо сказал муж по контракту, аккуратно поправляя выбившуюся прядь моих волос. «Со мной все хорошо, просто мы поторопились. Сейчас попробуем еще раз!» Не слишком уверенно сказала я, чувствуя слабость и головную боль. «Нет, никаких больше экспериментов, по крайней мере, сегодня!» Бескомпромиссно отозвался Эрс, напоминая мне, что не просто так носят звание генерала. Мэйр без возражения вышел из зала, фонтанируя чувством вины и сожалением. Ахшхардца же нервно топтались в сторонке, не зная, что делать дальше. «Не переживайте, я обязательно выясню, что именно нужно послу. Просто мы оба немного нервничали. Думаю, дома в спокойной обстановке все получится». Обнадежила я мужчин, пытаясь встать с рук Эрса. Но тот только крепче прижал меня к себе, не позволяя двигаться. А уже через минуту начался какой-то бардак. В демонстрационный зал вбежали пятеро мужчин и женщин в зеленой форме с ящиками и приборами в руках. Судя по их серьезным лицам и тому, как осторожно, но уверенно они принялись меня обследовать, ожидалось, что я как минимум тяжело больна, а то и вовсе при смерти. «Генерал, у вашей супруги произошел сильный спазм сосудов головного мозга. Это весьма болезненное состояние и довольно опасное. Оно часто случается с неопытными менталистами». «Мы введем препарат, нивелирующий последствия, но в ближайшие пару дней ей лучше блокировать всевозможности. Вы позволите надеть на Тиру Луар ограничитель?» – обратилась к Эрсу немолодая благовидная женщина, пока ее коллеги убирали сканеры и готовили инъектор. «Не стоит, я в порядке!» – вяло из-за слабости, и головной боли протестовала я. «Делайте все, что нужно. Здоровье Киры – это приоритет!» Все тем же генеральским тоном распорядился мой муж. Он бросил на меня короткий виноватый взгляд, но, судя по решимости и упрямо выдвинутому подбородку, спорить было бесполезно. Моей шеей коснулся прохладный металл, а потом короткой болью обожгло предплечье, после чего я провалилась в сон без сновидений.